Несмотря на многолетние и многочисленные попытки разгадать тайну писем Альенде, никому не удалось отыскать самого таинственного сеньора. Проблема еще более осложнилась с появлением в 60-х годах нескольких лже-Альенде, готовых за соответствующую сумму продать свою историю. К счастью, ни одного покупателя уговорить не удалось. Кое-кто вообще подвергал сомнению существования настоящего Карлоса Мигеля Альянде, утверждая, что вся эта история выдумана секретной службой ВМС с целью дискредитации частных исследований в области НЛО. Сама по себе эта гипотеза интересна, но к нашей истории, похоже, не относится. Поиски Альянде заняли у Берли Цеймура уйму времени. Трудоемкое изучение телефонных книг многочисленных городов и сельских районов, личных дел армии, военного и торгового флотов, просмотр полицейских протоколов, газетных архивов и списков умерших, запросы в адрес писателей и исследователей в области необъяснимых явлений. Все было тщетно. И вот случай... Ответ пришел от Джима Лоренсена, директора Организации по исследованию аэрофеноменов АПРО в тусоне Аризона. Их журнал в 1969 году поместил статью об Альенде. Лоренсен даже прислал фото, запечатлевшее Альенде во время интервью в редакции. Несколько позже... Он же сообщил исследователям, что с сегодняшней почтой получил письмо от К.А. И далее следовал адрес. И хотя это был не адрес самого Альенда, он все же давал след, причем настолько свежий, что те поспешили им воспользоваться. В итоге это привело их к встрече. Альенда оказался сухощавым, рослым человеком с редкими волосами, Одежда весьма бедная, почти веткая, в глазах было заметно недоверчивое выражение, но временами на лице появлялась мягкая улыбка. Охотно произносил пространные монологи на любые темы, кроме филадельфийского эксперимента. А когда все же заговорил о нем, создавалось впечатление, что он что-то недоговаривает или уклоняется от прямого ответа. Если же начинали настаивать, менял тему. Кто же он на самом деле, этот Альенде? Похоже, тот самый человек, который переписывался с доктором Джессупом. Об этом свидетельствовал не только тот же необычный стиль разговора, что в письмах Альенде, но и тот факт, что у него до сих пор сохранилась почтовая открытка, которую ему послал Джессуп в 1956 году. Все остальное пока представлялось туманным. По его рассказу, он родился 31 мая 1925 года в окрестностях маленького пенсильванского городка но не нью кенсингтона и был младшим из троих детей, ирландца и цыганки. Звали его Карл Аллен. О его детстве и юности известно немного. Кроме того, что семья жила на маленькой ферме, и Карлос или Карл девяти лет от роду оставил школу. Он был довольно своенравным и непоседливым ребенком. Во вторник, 14 июля 1942 года, 17 лет, он расстался с христианской жизнью и поступил служить на флот. Однако, прослужив всего 10 месяцев, в пятницу 21 мая 1943 года был уволен как непригодный к службе согласно медицинскому заключению. После краткого визита домой он отправился в Филадельфию и 1 июля того же года нанялся в торговый флот. Через несколько дней был послан в мореходную школу в Хоффман-Айленд, штат Нью-Йорк. Службу он начал в качестве члена палубной команды под командованием капитана Доджа на корабле Эндрю Фьюресет, который 16 августа 1943 года вышел из Норфолка в Касабланку. На этом корабле ему суждено было провести немногим более пяти месяцев. В конце января 1944 года он покинул Фьюресет и перешел на Ньютон-Баркер. Таким образом, дата проведения филадельфийского эксперимента ограничивается этими двумя датами. Альенде служил на 27 кораблях в Атлантическом и Тихом океанах, пока, наконец, в октябре 1952 года, навсегда не оставил флот, чтобы попытать счастье на другом поприще. С этого момента о его жизненном пути... Также известно очень мало, за исключением, пожалуй, переписки с Джессупом и последующих событий. Похоже, он вел истинно цыганский образ жизни, колеся по свету в поисках работы и образования, как он сам это сформулировал. Ему удалось и то, и другое. В середине 50-х годов он довольно долго работал на буровых вышках различных нефтяных компаний в Западном Техасе и в Восточной Мексике. Он действительно жил в Семиноле, когда оттуда в адрес адмирала Ферта была послана та самая книга со странными пометками на полях и в районе Гейнсвилла, к тому времени, когда доктор Джессу получил второе письмо Альенде, что практически подтверждает его связь с этими обоими документами. Когда он заметил, что в результате его контактов с астрофизиком им начали интересоваться в ВМС, он разволновался и на несколько лет ушел в подполье, хотя это абсолютно не соответствовало его бродяжнической натуре. Он обосновался в Лос-Альтесе на юге Центральной Мексики. В результате бесед с Альенде выяснилось, что он сам в действительности знает лишь немногим больше того, о чем уже рассказал на эту тему в своих письмах Джессупу. Тут нужно сделать скидку на то, что он не был ни ученым, ни даже профессионально подготовленным наблюдателем, а всего лишь простым матросом, которому волею случая суждено было оказаться в свое время в подходящем или неподходящем месте и стать свидетелем зрелища, объяснение которому он не мог найти ни тогда, ни теперь. Действительно ли он видел, как исчез корабль? Сам он утверждает, что да, видел. Каким образом это было осуществлено, он не может дать точного ответа, но знает, что для этого были задействованы некие силовые поля, Работало огромное количество статического электричества. Может ли он сообщить название корабля? Да, может. Это был Д-173. Был ли он свидетелем многократного исчезновения корабля? Нет, не был. Но он исчезал неоднократно. Откуда сведения об Эйнштейне, Расселе и адмирале Беннети? От друзей в верхних эшелонах, чьих имен я называть не стану. Альберт Эйнштейн, по его словам, присутствовал на определенном этапе эксперимента. Альенде также утверждает, что у него на глазах в погрузочном доке стал невидимым человек. Правда, не помнит ни даты, ни того, в каком доке это случилось. Впрочем, предоставим слово самому Альенде. Магнитофонная запись одной из бесед. Итак, вы хотите услышать о великом эксперименте Эйнштейна, да? Знаете ли, я действительно погрузил руку по локоть в его уникальное силовое поле, которое струилось против часовой стрелки вокруг этого маленького подопытного корабля Д-173. Я ощущал давление этого силового поля на мою руку, которую я держал в его гудящем потоке. Я видел, как воздух вокруг корабля очень легко, очень постепенно становился темнее. Через несколько минут я увидел, как облаком поднимается молокообразный зеленоватый туман. Примечание. Это описание очень похоже на свидетельство очевидцев в случае исчезновения в Бермудском треугольнике. Я думаю, это был туман из элементарных частиц. Я видел, как после этого Д-173 быстро стал невидимым для человеческого глаза. И при этом остался отпечаток киля и днища этого корабля в морской воде. Да, сегодня я могу говорить об этом, но с другой стороны, кого это теперь интересует...